Глава восьмая Время — лучший целитель всех переживаемых потрясений. Залечило время и страшное пережитое впечатление катастрофы с лодкой. Снова все вошло по-старому в свою колею. В конце августа переехали в город. Опустела приютская дача в дюнах. Новые события затемнили впечатление жуткого летнего происшествия в заливе. Дуня, Дарушка, Любочка и Оня должны были этой осенью покинуть приют. Дарушка отправлялась к матери в ее только что открывшуюся мастерскую. Три другие девушки в школу учительниц, вернее, в устроенный при ней интернат. Последний вечер провели в церкви. Была суббота. Ходили ко всеночной. Теперь Дуне и Дорушке приходилось петь на клиросе, вернее, подтягивать подругам так как никакого голоса не было ни у той, ни у другой. Фимочка сердился в этот вечер меньше, хотя девушки, рассеянные да нельзя предстоявшим завтра отъездом, фальшивили как никогда. И самого Фимочку волновало событие. Уезжала и Оня Лихарева, его помощник и второй регент приюта. Надо было выбирать нового на смену выходившей из приюта девушки. А такой выбор постоянно стоил больших затруднений желчному и вечно нервному учителю пения. В последний раз пропели в сбранной воеводе четыре девушки. В последний раз оглядела затуманенными глазами Дуня знакомую обстановку Богаделинской церкви, где столько раз за восемь лет молилась она несложной детской молитвой прислушалась к отцу строгого, но бесконечно справедливого и чуткого отца Модеста. Глядела на стоявшую по у левого клироса со своими стрижками горбатенькую добрую тетю Лелю, ее ангела-хранителя за все эти восемь лет, проведенных в приюте. Сейчас Дуня чувствовала сильную грусть покидать насиженное гнездо добрых воспитательниц и подруг, относившихся к ней так ласково и сердечно. — Никак разрюмилась, — шепнула ей Оня Лихарева, выходя на паперть и заглядывая в лицо подруги. — Ай, девушка, не страшись. Смеху подобно. Два года поучишься, а там в деревню махнешь. В деревню подумать надо. — Деревня! Вся отхлынувшая была радость снова жгучей сладкой волной затопила сердечко Дуни. — Да, да, да, права, Оня! — Еще два года, и мечта всей маленькой Дуниной жизни сбудется наконец. Она увидит снова поля, леса, золотые нивы, бедные покосившиеся домики-избушки. Все то, что привыкла любить с детства, и к чему тянется теперь, как мотылек к свету ее изголодавшейся за годы разлуки с родной обстановкой душа. Что-то радостно и звонко, как песня «Жаворонка» запела в сердечке Дуни. Она, прояснившимися глазами, взглянула на Оню и радостно-радостно произнесла «Правда твоя, в родимые места меня тянет! Ах, Онюшка, счастье-то какое! А все же жалко да горько оставлять добрых людей!» На следующее утро девушки уезжали. Горько рыдала Дуня в объятиях напутствующей ее горбунье. — Будь всегда тем, чем была ты до сих пор, моя чистая, кроткая девочка. Живи для других, и самой тебе легче и проще будет казаться жизнь. Улыбаясь, сквозь обильно струившиеся по лицу ее слезы, говорила тетя Леля, прижимая Дуню к груди. Трогательно прощались уезжающие с начальством, подругами и служащими приюта. С опухшими от слез глазами вышли девушки на приютский подъезд. Навстречу выглянуло скупое осеннее солнце, словно золотой своей улыбкой, ободряя перед порогом жизни эти четыре юных неопытных существа. — Светлым деньком началась наша воля, — проговорила Оня Лихарева, растроганная и взволнованная не менее других. — Хорошая примета, нечего и говорить. «Приходи, навещай меня, дарушка, пока я буду учиться в школе!» шептала с мольбой своей подружки Дуня, пока приютский сторож с нянькой Варварой уставляли на извозчика весь несложный багаж выпущенных из приюта воспитанниц. Та в ответ молча кивнула головой и крепко сжала тонкие пальчики подруги. Солнце по-прежнему сияло ярко и лучисто, освещая первый самостоятельный путь четырех девушек и словно обещая дарить им свои яркие улыбки и дальше, во всю их последующую жизнь. А на подъезде приюта стояла маленькая фигура горбуньи, тоненькие худенькие пальцы которой спешно крестили мелкими крестами вслед отъезжавшую молодежь.